Тогда же ко мне зашёл один фермер, чтобы сообщить о своих наблюдениях за семилетней коровой. У нее не сгибались конечности в суставах, ей было больно ходить. Она вставала и ложилась с большим трудом. В одной четверти вымени молоко стало густеть, его невозможно было выдаивать с помощью доильного аппарата. Чтобы разжижить густое молоко, фермер вливал две унции яблочного уксуса в каждую порцию корма дважды в сутки, Корове нравился уксус, она облизывала кормушку после поедания корма. Дозу уксуса увеличили до 4 функций в каждое кормление. В результате молоко не только стало жиже, но корова излечилась от артрита и теперь вполне здорова. Когда ей стали добавлять в корм яблочный уксус, она давала 11 фунтов молока в сутки. После излечения от артрита ее суточный удой возрос до 32 фунтов. Однажды один из фермеров рассказал мне, как он избавился от артрита. До того, как он начал принимать по 10 чайных ложек яблочного уксуса на стакан воды за каждой едой, у него были поражены все суставы тела. В первый день после того, как он начал пить яблочный уксус, его хромота уменьшилась на 20%. На второй день он почувствовал себя еще лучше, на четвертый день... Он отметил 50-процентное улучшение а к концу месяца, 75-процентное улучшение. Кроме того, он ощущал боль во всех суставах, которая уменьшилась по мере исчезновения хромоты. Меня очень заинтересовало влияние яблочного уксуса на обмен кальция в организме людей и животных. Я начал изучать его, чтобы лучше понять некоторые явления, наблюдаемое при артрите. В связи с большим отложением мрамора в подпочве, питьевая вода в той части штата Вермонт, откуда я родом, как правило, отличается содержанием большого количества окиси кальция. Об этом свидетельствует то, что каждые два месяца приходится удалять накипь с внутренних стенок чайника. Те, кто имеет нефтяной нагреватель для воды в кухне, вынуждены ежегодно покупать новый змеевик. Старый выходит из строя, так как забивается осадком кальция. Каждые пять лет на внутренних стенках большого титана, в здании, где находится мой кабинет, накапливается налет кальция в дюйм толщиной. В Вермонте ежегодно весной выпадение кальция в осадок в щелочной среде можно наблюдать при приготовлении кленового сахара. На деревьях весной делают надрез и собирают сок. На сахарном заводе сок кипятят до консистенции сиропа. В связи с большим содержанием кальция в воде сироп из кленового сока очень богат кальцием в виде яблочно-кислого кальция. Когда сок кипит, содержащийся в нем яблочно-кислый кальций, выпадает в осадок, образуя так называемый кленовый сахарный песок. Для удаления этого песка сироп пропускает через войлочный фильтр примерно в полдюйма толщиной. Этот прием основан на том, что при кипении сока его щелочность Достаточно для выпадения в осадок яблочно-кислого кальция. В народной медицине одним из способов получения раствора кальция является растворение яичной скорлупы в яблочном уксусе. Положите в стеклянную банку две половинки яичной скорлупы, залейте их яблочным уксусом и накройте банку крышкой. Очень скоро от яичной скорлупы к поверхности жидкости начнут подниматься пузырьки. Наружная поверхность скорлупы вскоре покроется большим количеством одинаковых пузырьков. Через сутки или двое скорлупа растворится, от нее останется лишь тонкая пленка. Кальций из скорлупы растворился в кислоте, то есть в яблочном уксусе. Экспериментальные данные и сведения, представленные в статьях клиники МИО, показывают, что некоторое количество калия и кальция – теряется при изменении реакции среды от кислой к щелочной. Доказано, что калий регулирует обмен кальция в организме. При переломах и плохом срастании костей эффективным является прием за каждой едой по одной таблетке бурой водоросли. Бурая водоросль – прекрасный источник калия. Если вы выпьете за едой стакан клюквенного или виноградного сока, Вы обнаружите, что после еды реакция мочи у вас станет кислой вместо щелочной. Полный круг кровообращения ваша кровь проходит за 23 секунды, и вы обеспечите ее кислотой.